Глава четвертая. История русской страны с древнейших времен. Вступление. Геродотова Скифия и ее обитатели. Скифы-земледельцы и скифы-кочевники. Их западные, северные и восточные соседи. Легенда о Савроматах. Приметы древних жилищ славянства. Торговый путь от Днепра к Уралу, поход на Скифов персидского Дария. Русскую историю начинают с половины IX века, именно с 862 года, почитая первым ее событием призвание трех братьев варягов. Конечно, Так начинается история династическая, государственная. Однако первым самостоятельным делом нашего славянства было не призвание, а изгнание варягов как притеснителей и поработителей. Если вообще история народа должна начинаться с той минуты, когда в народе пробуждается сознание своих сил и своих нужд, то именно в нашей истории это самое изгнание варягов представляется самым начальным и в истинном смысле передовым движением нашей исторической жизни. Из него, как из жизненного семени, выросли и расплодились все последующие события. Это был на самом деле истинный корень русской жизни, от которого стала расти русская земля и пошло дальнейшее развитие русской народности. Этот корень заключал в себе самый существенный сок жизни, именно стремление к политической, народной самостоятельности и свободе к политической независимости от чужого иго. Призвание варягов было уже плодом этой первоначальной коренной русской идеи, которая после долгих усилий создала, наконец, и русскую самостоятельность, и русское государство. Сбросив с себя иго чужой притеснительной власти, наши славяне – Стали управляться сами по себе. Но домашняя власть оказалась хуже чужеземной. Понятие о братском равенстве возбуждали ревность, зависть и ненависть между родами, которые хотели владычествовать над землей. Со всех сторон встала обида и неправда. Начались несогласия, ссоры и междоусобия. Земля должна была погибнуть. Варяги снова стали бы в ней господствовать, так как и первое их господство, по всей вероятности, случилось от таких же домашних ссор и несогласий. На этот раз народ образумился скоро. По летописным годам Не прошло и одного года по изгнанию варягов, а по другим свидетельствам не прошло и трех лет, как он собрался на общую думу и решил так. «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил нас по правде, рядил бы нас по ряду, по уговору, как уговоримся». Князь был отыскан, как и следовало, где-то за морем, совсем чужой домашним владыком земли, но старый знакомый и старый друг, которого призвать на княжение, были все согласны. Так однажды случилось среди европейских рыцарей в Иерусалимском королевстве во время крестовых походов 1200-1215 годы. Глава этого королевства раздираемого внутренними смутами, опустошенного голодом и мором. Король Аморий умер, вскоре после него скончался его малолетний сын и супруга. Наследницей королевства осталась только дочь. Между тем сирийские бароны и вельможи, измученные собственными раздорами, точно так же, как наши ильменские славяне, Все желали крепкой власти, такого государя, который мог бы ими управлять. Супругом дочери умершего короля мог быть избран каждый из них. Но они страшились, чтобы зависть не породила новых раздоров, и чтобы дух совместничества и козней не ослабил власти избранного на царство. Совет баронов определил испросить царя от Запада и обратиться к отечеству Готфредов и Бодуинов во Францию, к народу, родившему столько героев для крестовых войн и столько знаменитых защитников священной земли. Примечание. «Мишо. История крестовых походов. Часть третья. Книга двенадцатая». Страница 373. Конец примечания. По самому древнему свидетельству, которое не знает варягов Русь, а знает только обыкновенных варягов, призвать на княжение этих заморских варягов ходили. Русь чуть словени, кривичи. Примечание. Никифора патриарха-летописца Вскоре по списку XIII века смотрите ПСРЛ, том 1, страница 251, конец примечания. Ходила, следовательно, сама Русь, Южная, Киевская, Славянская область и стала быть целый союз тех племен, которые жили по торговому пути от Балтийского в Черное море из Варяг в Греки. Варяги, владычествуя в Северной области, конечно, распространяли свои притеснения и на Киев, потому что Новгород и Киев, как торговые центры, смотревшие пристально на Царьград, кони должны были жить одной жизнью, что делалось в Новгороде, то самое скоро обозначалось и в Киеве, и наоборот, что делалось с русскими в Царьграде, то есть какое горе и затруднение постигало Киев, то самое тотчас становилось известным и в далеком Новгороде. Оба города платили дань чужеземцам. Новгород – варягам, Киев – хазарам. Оба города, следовательно, могли, естественно и по необходимости, остановиться на одном общем решении – призвать доброго защитника от обиты насилий чужой власти. Они решились на очень простое дело. Вместо чужой варяжско-хазарской власти они решились установить у себя свою русскую власть и верным надежным орудием для этого избрали третье постороннее лицо. Земские послы, придя к варягам, и зовя их на княжение, высказали им присно памятную речь. «Земля наша великая, и обильна», — говорили они, «а наряда — порядка, в ней нет. Пойдите к нам княжить и владеть нами». Многие находили и теперь еще находят. В этих простодушных словах Великое, наивное и невинное детство, свойственное только самым первобытным дикарям. Но ведь то же самое говорили перед французским королем послы от сирийских вельмош и баронов, прося у него, как милости, дать им в государе рыцаря или барона, способного сохранить остатки несчастного Иерусалимского королевства. Эти слова – Потому и кажутся столь детски невинными, что изображают на самом деле детское беззащитное положение жизни и вполне прямодушно, без малейшего лукавства, выражают истинное состояние жизненных отношений. Если мы поймем, что правильная и правдивая власть для народного общества так же необходима, как насущный хлеб, Если до сих пор великие государства и народы все еще усердно и с великими жертвами разрабатывают и всеми силами стараются установить у себя такую власть, если мы поймем, что в этом заключается главнейшая из задач человеческого общежития и развития, то наивная речь наших древних прадедов раскроет нам только их великую житейскую мудрость, а вместе с ним – и основную черту русской жизни. Деды не умели выносить чужого владычества, но они не умели также выносить и самовластие своих домашних владык, поэтому рано ли поздно ли, смотря по обстоятельствам, сбрасывали с себя чужеземные цепи и цепи доморощенные и охотно отдавались во власть владыке, избранному всенародно, Лишь бы соблюдал он всеобщую правду и порядок. Так был избран и Михаил Романов. Они искали только одного – народной независимости и земской правды и порядка, а того же самого ищут все народы и в наше время. Стала быть, наша история с самого начала пошла по такому пути, который и теперь – почитается наиболее праведным и желанным. Но, чтобы попасть на этот прямой путь, нужно было время. Совсем дикий первобытный народ так не начинает. Искание правды и порядка принадлежит к таким историческим движениям, которые вырастают не вдруг. Даже и в жизни отдельного человека – Оно пробуждается только на известной ступени его возраста. Это искание показывает, что народ перед тем долго жил, что, отыскивая для себя лучшего, он, стало быть, успел опытом изведать все худое, от чего жизнь не удается, успел изведать все невзгоды общественного неустройства, от междоусобных ссор и побоищ, все бедствия от неправды и насилия сильных, что такой опыт мог продолжаться многое-многое время перед тем, как народ понял, наконец, в чем дело, и что стало быть, известное варяжское начало нашей истории, есть столько же начала, сколько и конец какой-то другой предыдущей, русской истории, которая, законченная, выразилась в этом всенародном решении «Поищем себе князя». Действительно, в истории, как и вообще в жизни, каждое событие с одной стороны, скажем, с лицевой, с видимой стороны, всегда служит началом и как бы зародышем для других дальнейших последующих дел и событий, а с другой с оборотной стороны, которые по большей части мы никогда не видим, оно всегда представляет конец и завершение многочисленных дел и событий, уходящих в бесконечную даль прожитых веков. Человеческие дела, как воплощенные мысли и идеи, точно так же, как и все в живом мире, рождаются от предков, и располагают свое особое потомство. В самом деле, такое важное и мудрое, не племенное только, но союзное политическое решение поискать себе князя, то есть правдивой и правильной власти, прямо указывает на весьма значительную крепость житейских отношений нашего Севера. Союзное решение – Признавать такую власть никак не могло быть простым минутным решением перессорившихся между собой дикарей. Оно, как совокупность понятий и суждений о качествах власти, есть явление весьма сложное, выработанное целым рядом союзных отношений. В сущности, по своему замыслу, оно есть дело гражданское то есть чисто городское, не сельское и не деревенское, дело великого множества самых разнообразных интересов, торговых, промышленных, владельческих и тому подобных. А если в то же время существовал город, старавшийся водворить у себя порядок, то он сам по себе представляется явлением тоже весьма сложным и мудреным. Поэтому каждый рассудительный читатель вместо заученного вопроса о происхождении Руси скорее всего может поставить другой вопрос. Варягов призвали славяне, жившие на озере Ильмень, в Новгороде. Откуда славяне там взялись и как они туда зашли, в самую середку финских племен? Летописец говорит что весь славянский род из древли жил на Дунае и оттуда распространился по Европе, что от Дуная славян выгнали какие-то волохи. Но когда же это случилось? И сколько времени от Дуная славяне шли по Ильмень-озеру? Говорят, что именем волохов из у славян прозывались римляне, галлы, Кельты, вообще романские племена и что знаменитое нашествие римлян на Дунайские славянские земли случилось при императоре Траяне в 101-105 годах по Рождеству Христову, что поэтому будто бы имя Траяна до сих пор сохраняется в преданиях и даже в мифах именно восточной ветви славян известно, что в это время Траян завоевал Дакию, область между Дунаем и Днестром. Отсюда стало быть, славяне потянули во все стороны и разделились потом на самостоятельные племена. Впрочем, знаменитейшие немецкие ученые утверждали, что славяне пришли в Европу следом за гуннами в конце IV века, а в истории появляются только в VI веке. Так утверждают и русские ученики немцев, не осмеливаясь спорить с учителями. Немецкая историческая и географическая наука, небольшая охотница до славян, вообще не охотница приписывать им какое-либо значение, историческое, бытовое, политическое, отделила весь наш южный край от карпатских гор и до самого Кавказа для германского населения, которое будто бы здесь господствовало с глубокой древности и потом уже перешло дальше на запад. Об этой истине постоянно напоминал нам великий Риттер, великий немецкий патриот. Но и задолго до него немецкая ученость постоянно тоже утверждала, что от Рейна и до Дона все Германия. По Риттеру Великий галло-германский мир Средней Европы простирался от Пиренеев через Альпийские страны и Гемус до Понта и северного подножия Кавказа. И это было не около времени потопа, а уже на памяти истории. Благодаря Митридатским войнам 88-64 годы до Рождества Христова говорит знаменитый географ, выступили на свет и народы германского племени там, где, говоря словами Якова Грима, было древнее место пребывания северных азиатцев, где был царственный род Одина, где жили тогда геты и готы вместе с кельтскими племенами, именно на Кавказе. И в такое даже не очень древнее время всемирной истории Великий географ не хочет помянуть о славянстве. Он допускает заселение славянами своих мест только с V века по Рождеству Христову. Не менее знаменитый Герен, рассуждая о географии Геродота, замечает, между прочим, что предки леттов, финов, турков, германцев и калмыков появляются в первый раз в истории у Геродота, О славянах ни слова. Примечание. Лекции Погодина по Герену, Москва, 1875 год, страница 194. Конец примечания Перед таким решительным утверждением, русский ученый Погодин позволил себе только скромный боязливый вопрос О предки славян и не указал даже на Мальдбрюна, давно доказывавшего, что, например, Геродотовы геты принадлежали к поколению славян. Примечание. Геродот. История. Перевод Мартынова. Санкт-Петербург, 1828 год. Том 5. Страница 183. Конец примечания. Французская ученость не имевшая никаких политических народных счетов со славянами, относилась к их истории более научно и потому предоставляла их старожитности в Европе больший простор. По крайней мере, она не сомневалась, что славяне тоже древний европейский народ».